Страница 347. Письмо 20. Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1852 год. Мая 30. Июня 3. Пятигорск. 30 мая. Пятигорск. «Дорогая тетенька, у меня нет никакой достойной причины, чтобы оправдываться в своем молчании. Я начинаю с того, что просто прошу вас прощения». Вернувшись из похода, я провел с Николенькой два месяца в Старогладковской. Примечание первое. Ввели мы наш обычный образ жизни — охота, чтение, разговоры и шахматы. За это время я совершил интересную и приятную поездку к Каспийскому морю. Примечание второе. Этими двумя месяцами я был бы вполне доволен, ежели бы не заболел. Впрочем, нет худа без добра. Из-за этой болезни я поехал на лето в Пятигорск, откуда и пишу вам. Здесь я уже две недели. Веду образ, правильный и уединенный, так что я доволен и своим здоровьем, и своим поведением. Встаю в четыре часа и иду пить воды. Это длится до шести. Принимаю ванну и возвращаюсь к себе». Читаю или разговариваю во время чая с одним из наших офицеров, который живет рядом и с которым я столуюсь. Затем я сажусь писать до двенадцати часа нашего обеда. Валюшка, которым я очень доволен, кормит нас дешево и довольно сытно. Сплю до четырех часов, играю в шахматы или читаю. Иду опять на воды и, вернувшись, ежели погода хорошая, чай велю подать в сад. И там я часами мечтаю об ясной, о чудесном времени, которое я проводил там, и в особенности об одной тетеньке, которую я день ото дня люблю все сильнее. Чем дальше эти воспоминания, тем дороже они становятся, тем больше я их ценю. Хотя грустно бывает думать о прошедшем счастье, и в особенности о том, которым не сумел воспользоваться, но мне приятна эта печаль, и я черпаю в ней сладостные мгновения. Вернувшись из Тифлиса, я не изменил своего образа жизни. Все так же стараюсь избегать новых знакомств и воздерживаться от всякой интимности с прежними. К этому все привыкли, никто не навязывается, но, наверное, я слыву чудаком и гордецом. Но это не из гордости, а произошло это невольно. Слишком большая разница в воспитании, чувствах, взглядах моих и тех людей, которых я здесь встречаю чтобы я испытывал малейшее удовольствие с ними. А Николенька обладает талантом, несмотря на огромную разницу между ним и всеми этими господами, веселиться с ними, и все его любят. Завидую ему, но не способен на это. Правду сказать, в нашем образе жизни мало веселого, но я уже давно не ищу удовольствий, желаю только быть спокойным и довольным. С некоторых пор я полюбил исторические книги, Это бывало причиной несогласия между нами. Теперь же я совершенно вашего мнения. Мои литературные занятия идут понемножку, хотя я еще не думаю что-нибудь печатать. Примечание третье. Одну вещь, которую я начал уже давно, я переделывал три раза и намерен еще раз переделать, чтобы быть ею доволен. Пожалуй, это вроде работы Пенелопы, но это меня не удручает. Я пишу не из честолюбия, а по вкусу. Нахожу удовольствие и пользу в этой работе, потому и работаю. Примечание четвертое. «Хотя, как я уже сказал, я очень далек от того, чтобы веселиться, но я также далек от скуки, потому что занят и, кроме того, я вкушаю удовольствие более сладостное, более возвышенное, чем то, которое могло бы мне дать общество». Это удовлетворенность, вызванная спокойной совестью, самоуглублением и сознанием, что есть успехи, что во мне пробуждаются добрые и великодушные чувства. Было время, когда я гордился своим умом, своим положением в свете, своей фамилией, но теперь я сознаю и чувствую, что, ежели во мне есть что хорошего по милости Божьей, то только доброе сердце» чуткое любящее, которое Богу угодно было дать мне и сохранить до сих пор, и благодаря Ему я испытываю тихие радости, и лишенный всяких удовольствий и всякого общества, не только удовлетворен своей жизнью, но временами и прямо счастлив. Вскоре исполнится пять месяцев, как я на службе. Через месяц я мог бы быть произведен, но я знаю, что пройдет шесть месяцев, а может быть и больше, прежде чем я получу чин». Но по совести говорю, что мне это совершенно безразлично. Единственное, что меня озабочивает, это необходимость ехать в Петербург. А ехать не на что. Вспоминаю ваше правило, что не надо загадывать, как-нибудь да сделается. Прощайте, дорогая тетенька. Кончаю письмо, потому что поздно. Но так как почта отходит через два дня, а дня не проходит, чтобы я не думала о вас... Я это письмо продолжу, вероятно. Итак, до свидания. Как поживает тетя Полина, здорова ли она? По-прежнему ли довольна своей жизнью? Часто думаю о ней и о странной ее жизни, которая в сущности довольно грустная. Примечание пятое. И я расстраиваюсь, что, хотя невольно, прекратил всякое с ней общение и даю себе слово, что напишу ей но так трудно начинать или возобновлять прерванную переписку. 3 июня. Единственная возможность для меня вам писать и не разорвать то, что я написал, — не перечитывать письма. То мне кажется, что письмо мое холодно, то глупо, то экзальтированно, Никогда я не бываю доволен. До такой степени я боюсь вас оскорбить чем-нибудь, возбудить ваше подозрение или беспокойство на мой счет, и так мне хочется, чтобы мои письма вам были приятны. Из письма Андрея сейчас узнал, что вас ждут в ясном. Не знаю почему, но ничего не доставляет мне такого удовольствия, как сознание, что вы в ясном». Как-то этим вы мне кажетесь ближе, и я иначе вас себе не представляю, как в вашей маленькой комнате во флигеле, на пироговском диванчике, со сфинксовыми головами, за вашим любимым столиком, рядом с шифоньеркой, в которой все есть. Когда у нас нет чего нам нужно, мы с Николенькой говорим — нет тетенькиной шифоньерки. «Прикажите Андрею показать вам письмо, в котором я посылаю список французских книг, которые мне нужны, и пришлите их, пожалуйста. Примечание шестое. Будьте добры, скажите ему тоже, чтобы он выслал мне в Пятигорск на кабардинской слободке 252. Это мой адрес, те сто рублей, которые я велел ему заготовить». Андреем я очень недоволен и написал Сереже, прося его взять на себя управление ясным. Примечание седьмое. Я просил его ответить мне, согласен ли он серьезно заняться моими делами, что с каждым днем становится все более и более необходимым. Судя по письмам и по ведомостям Андрея, я ясно вижу, что он только и делает, что пьет и ворует. До сих пор Сережа из лени, или по какой-либо другой причине — не дает мне положительного ответа. Поброните его за это, пожалуйста. Прощайте, дорогая тетенька, целую ваши ручки. Как это вы в вашем последнем письме говорите о вашей благодарности? Право, дорогая тетенька, несмотря на то, что я знаю ваше доброе сердце, в первую минуту я подумал, что вы насмехаетесь надо мной. Ведь не могу же я признать всерьез что вы, которой мы всем обязаны, благодарите меня за то, что мне не стоило ни малейшей жертвы. Прощайте и до свидания, дорогая тетенька. Если Бог даст, сбудутся мои планы, то через несколько месяцев я буду с вами и своей любовью и заботами докажу вам, что я хоть кое-как заслужил все то, что вы для нас делаете». Я так живо вспоминаю вас, что сейчас перестал писать и стал представлять себе счастливую минуту, когда я вас увижу. Вы заплачете от радости, а я буду плакать, как ребенок, целуя ваши руки. Без преувеличения скажу, что ничего в жизни я не ждал с таким нетерпением, с такой надеждой на счастье, как я жду теперь этого счастливого момента. Я собирался адресовать это письмо на имя Сережи, но, нечаянно дав себе волю, выразил вам свои чувства, которые вызовут его насмешки, и мне это будет тяжело. Я адресую письма вам, а вы ему передаете только первый лист. Я уверен, что у него такое же чувствительное сердце, как у меня, но ложный стыд не дает ему говорить о своих чувствах, и потому он лишен той духовной радости, которую испытываю я, когда пишу вам и думаю о вас». Мысль, что чужому человеку может показаться преувеличенным и смешным то, что я вам высказываю, меня не озабочивает нисколько. А что вы всегда меня поймете, я убежден. Примечания. Первое. В январе-феврале 1852 года Толстой участвовал в боевых действиях против горцев. Второе. С 13 по 25 апреля Толстой совершил поездку в Кизляр с заездом в Шандраково, расположенное на берегу Каспийского моря. Третье. Толстой прочел в это время книгу «Тьера. История французской революции» и «Историю Англии. Юма». Четвертое. Детство. Закончив третью редакцию, Толстой 31 мая приступил к работе над четвертой редакцией. Примечание пятое. Полина Юшкова была светской и в то же время глубоко религиозной женщиной, чтившей все церковные предписания и обряды. Ее брак не был счастливым, и супруги подолгу жили в Росе. Возможно, что это обстоятельство и имеет в виду Толстой. Шестое. Список неизвестен. По ответному письму Татьяны Александровны Ергольской можно установить, что среди требуемых книг была новая Элоиза» Элуиза» Жан-Жака Руссо, Том 59, страница 181. И примечание 7. Сергею Николаевичу Толстому. Том 59, номер 59. Конец примечаний.